Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 6 ноября, суббота, 15.15. .15. Так значит, мы можем надеяться? Семенящий по правую руку птицы заглянул комиссару в лицо. Вопрос будет решен. Вы слышали, чтоб темный двор не сдержал данное обещание? Поинтересовался Сантьяго, продолжая шагать в прежнем, очень высоком темпе. — Нет, я тоже. — Мы исключительно рады, что вы надоумили нас обратиться к вам. Забег давался неспортивному ляцию трудно. Речь директора-тотализатора то и дело прерывалась судорожными схлипами. Но он держался. — Не знаю, что бы мы делали. На широкой лестнице толстяк сдался и привалившись к перилам, внялся обмахивался платочком. Задыхающийся Классой немедленно сменил компаньона. Делали без вас. Я тоже, повторил комиссар. Идущий рядом Захар хмыкнул. Предположение епископа Трэми полностью подтвердилось. Концы возбужденные явлением барабау согласились с выставленной Захаром ценой, и даже выплатили аванс на текущие расходы. Все войны, которые вел темный двор, были оправданы с экономической точки зрения. Жилой комплекс Воробьевы горы, Москва, улица Мосфильмовская, 6 ноября, суббота, 1549. Если не принимать в расчет магические способности, то труднее всего на этом свете лишить жизни Нава. Затем следовали Хваны, Марианы, Масаны и прочие представители тайного города. Завершалась же цепочка на нейролийцах, шасах и консах, которые за тысячи лет существования под крылом могущественных рас растеряли боевые навыки и не были способны достойно защитить свою жизнь. И не были способны достойно защитить свою жизнь. Но если исключить еще и воинские характеристики, не рассматривать то, с какой яростью и силой будет сопротивляться жертва, а сосредоточиться исключительно на возможностях организма, то на втором месте после навов оказались бы таты и метаморфы, уникальные человские маги, способны управлять своим организмом на молекулярном уровне. Живучесть у обладателя редчайшего сочетания генов была невероятная. Сознание Анна не теряла. Никогда падала сраженная пулей, никогда лежала на полу, имитируя смерть и слушая разговоры убийц. Не видела, но чувствовала горечь Никиты. Едва не вздрогнула, почувствовав его прощальное прикосновение. Заставил себя остаться равнодушной, мертвой. Он меня убил. Но что-то подсказывало, что выстрелил в нее не Никита. Никогда у Крылова не было столь пустых глаз. Кто-то чужой направлял его руку. Бруджа загипнотизировал Никиту? Нет, невозможно. В этом случае барону. Ни за что не стать честным владельцем. Тем не менее, он что-то сделал с Крыловым, пробудил в нем зверя. Как? Предложил что-то очень ценное. Что? Грубоватые действия двух крепышей, закатавших ее в черный полиэтилен, не помешали размышлениям девушки. Анна стоически выдержала экзекуцию. Дождалась, когда упаковщики ушли, выпустила несколько тонких щупалец, наладив теплообмен и доступ кислорода. Но все машинально. Гораздо больше девушку занимали другие вопросы. Иц сказал, что Бруджа знает, как выиграть в королевский крест. Оговорился? Вряд ли. Мог ли барон солгать Крылову? Мог. Но Кит не глуп, он бы не стал вести себя подобным образом, не получив стопроцентных доказательств. Получается, судьбой можно управлять? Услышав, что вампиры и Крылов покинули квартиру, Анна освободилась от полиэтилена, поднялась на ноги и с наслаждением вздохнула. Все-таки традиционный способ дыхания гораздо приятнее аварийного. Затем прошла в ванную и критически изучила свое отражение в большом зеркале. Не так плохо. Несколько движений расческой привели в порядок волосы. Рана давно затянулась. Единственной потерей стало платье, украсившееся безобразным пятном крови и аккуратной дырочкой на груди. Девушка сбросила испорченную тряпку, смыла засохшую кровь. Вот бы удивился Кит, узнав, что я давно ношу сердце справа. Кит, Кит, Кит. Как я могла влюбиться в игрока? А ты влюбилась. Он хороший. Это не ответ. К тому же не забывай, кто тебя убил. Его обманули, это был не он. Он. До сих пор Анна старалась рассуждать хладнокровно, по-деловому. Но обида ворвалась, наконец, в душу. Кровь привела к лицу. Спутались мысли. И стало горько-горько. В душе, на сердце, на губах. Или это слезы? Кит, как ты мог так поступить со мной? Кит, ты меня предал. Ради чего? Она сумела справиться с начинающейся истерикой, замяла обиду глубоко внутрь. Сдавила, сжала железной хваткой, высушила злые слезы и распахнула дверь в ванной. В коридоре стоял Ахметов. За его спиной телохранители, Занятой переживаниями девушка, не заметила, что в квартире стало многолюдно. — Кажется, я окончательно расклеилась. Привет — Привет! У Ильдара заходили желваки. Анна в доме Крылова в ванной. Кожа влажная. Понимала душ, на теле лишь тоненькие трусики. Накатило бешенство, но он не торопился выпускать гнев наружу. — Отлично выглядишь. — Спасибо. Девушка постаралась ответить максимально спокойно. — Ты к Никите? — В том числе. — Он уехал. — Давно. — Минут двадцать а охранники уверяли, что Никита не покидал квартиру. — Ладно. Ахметов кивнул на большое полотенце. — Будешь выходить, прикройся. Дверь закрылась. Анна грустно улыбнулась. Она появилась в гостиной, завернувшись в мягкое, очень приятное на ощупь синее полотенце. С гордо поднятой головой прошла мимо застывших телохранителей. Грациозно опустилась в кресло позаботившись о том, чтобы Эльдару открылся замечательный вид на ее бедра. И спокойно выбрав из пачки Ахметова сигарету, закурила. Сам Эльдар не курил, сидел молча. Поглаживал рукой подбородок. Справа от него на диване лежала наполовину развернутая газета «Советский спорт». Читал в ожидании. Сомнительно. Скорее думал. Пауза продержалась недолго. Пару глубоких затяжек Анны. Затем Ильдар едва заметно шевельнул рукой. Телохранители вышли из гостиной. И тихо спросил. Да давно с ним? Нет. Ахметов ошибся, надеясь, что леченная девушка начнет рыдать или вымаливать прощение. Анна оставалась спокойной, хладнокровной и чуточку отстраненной. И Ильдар вдруг подумал, что потерял чертовски много. Ид тебя обхаживал, уговаривал. Нет, я сама. Сама прыгнула к нему в постель. Можно сказать и так. И обжигающий взгляд черных глаз. Резанул, как ножом. Ахметов сбился, потерял контроль над собой. Но почему? Никогда не задавайте вопросы слабака, ибо в ответ можно услышать. Потому что я так захотела. Жестокий удар привел Ильдаров в чувство, заставил собраться. Даже расстроенный мужчина не должен спрашивать так. Не должен унижаться. Оставим это. Хорошо, согласилась Анна. А то я испугалась, что ты захочешь узнать подробности. Последняя фраза была лишней. Девушка поняла это еще до того, как увидела вспыхнувшую в глазах Ахметова ярость. И пожалела, что слова слетели с губ. Но Эльдар удержался. — Пожалуйста, не хами мне. — Извини. Он помолчал. — Поговорим о бизнесе. Я подозреваю, что ты работаешь на горе. Это так? Ты поверишь моему ответу? — Будет зависеть от того, как ты его произнесешь. Анна затушила сигарету. Внимательно, впервые с начала разговора, посмотрела Эльдар в глаза. — Я не работаю на горе и никогда не работала, и не выполняла никаких заданий против вас. Мое общение с вами, с тобой и с Никитой носило исключительно личный характер. Ахметов не поверил ни одному ее слову, но вышибать информацию не собирался. Нет, только не из Анны. Пусть даже она и оказалась недостойной дрянью. Я был бы очень разочарован, а кажись, ты шпионкой. Он откровенно любовался ею. Черные волосы, огромные глаза, стройная шея. Ласкал глазами фигуру. Тер подбородок рукой, которая никогда больше не прикоснется к телу любимой. Он любовался ею. На прощание. Ибо уже все решил. Ибо, несмотря на все договоренности оставаться свободными людьми. Ахметов не собирался никому отдавать эту женщину. Свою женщину. — Прежде чем мы расстанемся, — спокойно произнесла девушка, — я хочу тебя предупредить. — О чем? С Никитой происходит что-то непонятное. Он не похож на себя. Мне уже доводилось видеть его в этом состоянии. Когда ты понимаешь, о чем идет речь, — Да, понимаю. Короткое мгновение тишины. У него появились новые друзья. Люди горе, — насторожился Ахметов. — Нет. — Поверь мне, нет. Но эти люди очень опасны. — Насколько? — Тебе их не одолеть. Спасибо, что предупредила. — Пожалуйста. Анна с улыбкой посмотрела на мужчину. Помолчала. Словно вспоминая что-то, улыбнулась чуть шире. Ты сам отказался от меня, Эльдар. Голос прозвучал с хриплой нежностью. Мужчина вздрогнул, сжал кулаки но взгляд не отвел, выдержал. Тебе следовало расстаться со мной по-другому. Я всегда поступала так, как хотела. Я тоже. Я знаю. Ахметов будничным жестом отбросил газету и взял спрятанный под ней пистолет. Целиться не стал. Вытянутая рука, плюс длинное оружие, плюс накрученный глушитель. Ствол почти упирался в грудь девушки. Ильдар вздохнул. Мне не жаль. Ты врешь. Он выстрелил в сердце. Ведь настоящий мужчина не станет стрелять любимой женщине в голову. Егорный дом «Два короля», Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 16.02. Ты заменяешь Даншина? Али молча кивнул. Крылов поморщился. Али Тугаев был человеком Ахметова, одним из личных волков Эльдара. А по существующей между компаньонами договоренности эти ребята не имели права. Занимать ключевые посты в Горном доме. Ахметову следовало передать командование заместителю Даньшина. Но делать этого он не стал. — Почему? — Где Эльдар? — Уехал. Тугаев не отличался особой разговорчивостью. Впрочем, как и все остальные ребята Ахметова. — Позвонить? — Не надо, я сам с ним свяжусь. Никита кивнул на расположившихся в кабинете спутников. Мои друзья могут ходить где угодно. Барон уселся в кресло. За его спиной возвышался Жан-Жак. Клаудия и Чернышов у шкафа с коллекцией. Али спеша оглядел всех, после чего буркнул. — Не везде. — Да, разумеется. Крылов запнулся. Они не станут рваться в запретные зоны. — Хорошо. Тугаев развернулся и направился к выходу из кабинета. Никита сжал пулак, но окликать широкую спину не стал. Нет смысла срываться перед Тугаевым. Выяснять отношения следует с Ахметовым. — Твой компаньон не терял времени даром, — заметил Александр. Прежний начальник охраны оказался предателем, — хмуро ответил Крылов. В качестве временной замены Эльдар выбрал того, кому полностью доверяет. «Временный?» «Не лезь!» — скинулся Никита. «Хорошо, молчу!» — выставил ладони Бруджа и светским тоном добавил. «Замечательный кабинет! У тебя есть вкус!» Крылов промолчал, посмотрел на Клаудию. «На этаже есть большая гостиная, без окон». «Очень хорошо. Проводите меня!» Направо по коридору, затем поворот налево, третья дверь. — Спасибо. Клаудия и Чернышов молча вышли из кабинета. Крылов проводил пару долгим взглядом, но, опомнившись, стремительно вернулся к письменному столу. — К шкатулке, которую на него поставил. — Нужно что-нибудь говорить? — Какое-нибудь заклинание? — Нет, — покачал головой барон. Игра уже идет, просто открой. Никита откинул крышку и машинально сделал шаг назад, зачарованно наблюдая за трансформацией. Не было дыма, огненных брызг или звуковых эффектов. Ничего из того, чем щедро сопровождают магические действия режиссера кинофильмов. Стенки разъезжались, изменялись в размерах, переходили одна в другую. Бесконечное движение не позволяло сосредоточиться на чем-то одном. Можно было ухватить лишь общее впечатление. Вот появилась крышка стола. Вот разлетелись по ней карты, восстановив расклад королевского креста. И Крылов полностью ушел в оценку ситуации. — Не так уж плохо, — проворчал подошедший к столу Александр. Но сказано это было из вежливости. Оба, и барон, и Крылов, видели, что расклад существенно изменился. Всего за один ход черным удалось существенно выправить положение, не оставив почти ничего от колоссального преимущества красных. — Ему везет, — Никита зло посмотрел на Александра. — Зато теперь мы точно видим, что дело движется к развязке. Бруджа кивнул на ставшую совсем тоненькой колоду закрытых карт. Следующий круг станет последним. — Но ему везет, — заорал Крылов. — Он закончил ход, — холодно напомнил барон. — Пришла твоя очередь. — Мой ход и пять неоткрытых красных карт. Следующий круг станет последним. Намек барона был более чем прозрачен. Впрочем, Никита и сам это видел. Совершенно необъяснимым образом сопернику удалось выправить положение. И глядя на столь удивительное везение, действительно можно было предположить, что до победы ему осталось не более двух ходов. Или даже один. Почему ему так везет? Рылов тоскливо посмотрел на бруджу, потом на закрытую колоду. На верхнюю карту. Руки мелко задрожали. Что делать? — Давай не спеша обдумаем сложившуюся ситуацию, — предложил Александр. — Решим, с чьей помощью мы откроем следующую карту. Не хотелось бы ошибиться в выборе. — Пять карт, пять человек. Те, кто так или иначе может повлиять на мою судьбу. Крылов скривил губы в усмешке. — Согласен. — Давай все обдумаем. Александр перевел взгляд на слугу. — Жан-Жак, нам с Никитой нужно поговорить, а ты осмотрись вокруг. — Да, барон.